«Хорошо, я о тебе слышал много хорошего», — сказал Роберт Джордан. «Что же ты обо мне слышал?» — спросил Пабло. «Я слышал, что ты отличный партизанский командир, что ты верен республике и доказываешь это на деле, и что ты человек серьезный и отважный. Генеральный штаб поручил мне передать тебе привет». «Где же ты все это слышал?» — спросил Пабло. Роберт Джордан отметил про себя, что лесть на него не подействовала. — Об этом говорят. От Буитраго до Искуриала, — сказал он, называя весь район по ту сторону фронта. — Я не знаю никого ни в Буитраго, ни в Искуриале, — сказал ему Пабло. — По ту сторону гор теперь много людей, которые раньше там не жили. Ты откуда родом? — Что ты будешь делать с динамитом? — Взорву мост. — Какой мост? — Это мое дело. — Если он в этих краях, тогда это мое дело. — «Нельзя взрывать мосты вблизи от тех мест, где живешь. Жить надо в одном месте, а действовать в другом. Я свое дело знаю. Кто прожил этот год и остался цел, тот свое дело знает». «Это мое дело», — сказал Роберт Джордан. «Но мы можем обсудить его вместе. Ты поможешь нам дотащить мешки?» «Нет», — сказал Пабло и мотнул головой. Старик вдруг повернулся к нему и заговорил яростно и быстро на диалекте, который Роберт Джордан понимал с трудом. Это было так, словно он читал Кеведо. Ансельма говорил на старом Кастильском наречии, и смысл его слов был приблизительно такой. Ты животное? Да. Ты скотина? Да, и еще какая. Голова у тебя есть на плечах? Нет, не похоже. Люди пришли с делом первейшей важности, а ты заботишься о том, как бы не тронули твое жилье. Твоя лисья нора для тебя важнее, чем нужды всех людей. Важнее, чем нужды твоего народа. Так, так и перетак твоего отца, так и перетак тебя самого, перемешок! Пабло опустил глаза. «Каждый должен делать, что может, и делать так, чтобы это было правильно», — сказал он. «Мой дом здесь, а действую я за Сеговией. Или ты здесь устроишь переполох, нас выкурит из этих мест. Мы только потому и держимся в этих местах, что ничего здесь не затеваем. Это правило лисицы». «Да», — с горечью сказал Ансельмо, — «это правило лисицы, а нам нужен волк». «Скорее я волк, чем ты». — сказал Пабло, и Роберт Джордан понял, что он понесет мешок. «Хо — Хо-хо! — Ансельма поглядел на него. — Ты скорее волк, чем я, а мне шестьдесят восемь лет! Он сплюнул и покачал головой. — Неужели тебе так много лет? — спросил Роберт Джордан, видя, что все пока улаживается и желая этому помочь. — Шестьдесят восемь будет в июле! — Если мы доживем до июля, — сказал Пабло. — Давай я помогу тебе дотащить мешок. — сказал он Роберту Джордану. — Второй оставь старику. Он говорил, теперь уже не угрюмо, но скорее печально. У старика сил много. — Я свой мешок понесу сам, — сказал Роберт Джордан. — Нет, — сказал старик, — дай этому силачу. — Я понесу, — сказал Пабло. И печаль, которая теперь слышалась в его голосе, заставила насторожиться Роберта Джордана. Он знал эту печаль... И то, что он почувствовал ее в этом человеке, встревожило его. «Тогда дай мне карабин», — сказал он. И когда Пабло протянул ему карабин, он перекинул его за спину, и они двинулись вверх. Старик и Пабло впереди, он за ними, карабкаясь, подтягиваясь, цепляясь за выступы гранитной скалы и, наконец, перебравшись через нее, они очутились на зеленой прогалине среди леса. Они пошли стороной, огибая этот зеленый лужок, и Роберт Джордан, который теперь без нож и шагал легко, с удовольствием ощущая за плечами примизну карабина вместо изнурительной и неудобной тяжести рюкзака, заметил, что трава местами выщипана, и в земле остались ямки от кольев Коновизи. Дальше виднелась тропка, протоптанная там, где лошадей водили на водопой, и кое-где лежали кучки свежего навоза. «На ночь они пускают сюда лошадей пастись, а днем держат в чаще, чтобы их не могли увидеть», — подумал он. «Любопытно, много ли лошадей у этого Пабло?» Ему вспомнилось, что штаны у Пабло вытерты до блеска на коленях и с внутренней стороны ляжек. Он заметил это сразу, но как-то не придал значения. «Любопытно, есть ли у него сапоги, или он так и ездит в этих альпаргатах?» — подумал Роберт Джордан. «Наверное, у него полная экипировка есть». «Но мне не нравится в нем эта печаль», — подумал он. «Это не хорошая печаль. Так печальны бывают люди перед тем, как дезертировать или изменить. Так печален бывает тот, кто завтра станет предателем».